Без паники. Но вот мы начинаем резко ограничивать калории, а то и вовсе голодать, отказываемся от завтрака, резко теряем в весе. Организм, не понимая причин, столь резкого с ним обращения, впадает в панику. Караул! Больше не кормят! И включает режим «Война!». Команда 1 уходит в резерв, команда 2 резко активизируется. Базальные энергозатраты резко падают, уменьшаются аж на 30%. Аппетит возрастает. Когда за дело берутся грелин и полипептид Y, никакой силы воли не хватит, причем наш организм на редкость злопамятный. Казалось бы, ну поголодал, ну погорячился, чего уж там, вот смотри, опять все, ем за обе щеки, тело свое больше не обижаю. Так нет, это снижение энергозатрат и стимуляция аппетита будут продолжаться не менее года, иногда до трех-пяти лет». Несмотря на то, что про диеты давно забыты, и человек вернулся к привычному ему образу питания. Именно поэтому серьезные и ответственные специалисты-диетологи советуют, если в рекламе диет для снижения веса присутствуют фотографии «я до диеты» и «я после диеты» с результатом похудения на 25 кг, то прибегать к такой диете нельзя. Потому что там не показана третья фотография. Я после того, как опять начала есть. Снижать вес нужно постепенно. Все эти старания похудеть под пляжный сезон или к свадьбе подруги в итоге наносят только вред. Надо ставить перед собой правильные и выполнимые задачи. А именно за несколько месяцев снизить вес на 5% от исходного. «Всего-то, — разочарованно скажете вы, — если я вешу 100 килограмм, так надо сбросить всего 5 килограмм». «Не торопитесь». Во-первых, такое снижение веса надежно, потому что оно не приводит к гормональному всплеску, описанному ранее. Вы вроде бы обманываете свой организм, как любитель водочки, муж подкаблучник, бутылка большая, я отопью глоточек, она и не заметит. Я уже упоминал, что для организма важен статус-кво, постоянство отношений, а не абсолютные цифры. Почему, например, артериальную гипертонию иногда так трудно сломить? Когда артериальное давление повышено постоянно, барорецепторы начинают принимать его за нормальное. Их задача – обеспечивать постоянный уровень давления, не допустить его резких колебаний. Они вначале посопротивлялись повышенному давлению, но потом перестроились, то есть подстроились под него. И когда мы начинаем гипертонию лечить, барорецепторы противятся действию лекарства. Для них снижение давления – признак проблемы, кровотечения, например поэтому от них идет команда на выработку гормонов, повышающих артериальное давление. Именно поэтому после того, как нам с помощью лекарств удалось все-таки давление снизить, надо продолжать эти лекарства принимать, чтобы эффект закрепился, и барорецепторы стали воспринимать этот стабильный уровень как нормальный и охранять уже его. Совершенно та же ситуация со снижением веса. Тут также надо избегать резких изменений, чтобы избежать каскада защитных реакций. Организм стабильно повышенный вес уже принимает за норму и начинает всеми силами его оберегать от резких колебаний. Во-вторых, внешний вид – это, конечно, очень важно, но еще важнее здоровье. Когда человек с избыточной массой тела теряет всего 5% от исходного веса, то у него общее количество жира уменьшается на 9%, центральное ожирение животик уменьшается на 11%, Подкожный жир на животе, фартук, уменьшается на 17%, внутрипеченочный жир уменьшается на 50%. Это цифры одного из солидных исследований, так что имеет смысл прислушаться к моим советам. В плане снижения веса есть особенности зависимости процесса от исходного соотношения имеющегося жира и остальной нежировой ткани, мышц, например. Чем больше исходного жира, тем труднее худеть, тем скорее организм включает режим энергосбережения. Так что старайтесь не запускать ситуацию. Уроки от зрителей. Можно сколько угодно рассказывать о необходимости ограничивать калории и о сбалансированном питании. Всегда, в любой аудитории найдется хоть один человек, который поднимется и скажет «Доктор, ну а как же быть со мной? Я практически ничего не ем». «Но похудеть не могу». Еще ни разу не было иначе. Давайте поговорим и о них. Первая и самая распространенная категория таких больных, да, больных с точки зрения медицины, ожирения, хроническая болезнь, текущая с рецидивами и имеющая наибольший уровень заболеваемости и смертности на планете, это те, кто толком и не понимает, сколько калорий в день он потребляет. «Я ничего не ем», — заявляет такой человек. — А чай пьете? — Пью. — Сколько? — Ну, за один чашек пять-шесть. — С сахаром? — С сахаром? — По три ложки. — Ну, а печеньку там или конфетку? — Бывает. — Ну, вот вам и ответ. Он, может, и правда не обедает, и сосиски с котлетами не ест. Но вот на шесть чашек чая положил в сумме почти двадцать кусков сахара. Плюс конфетки-бараночки, плюс то да сё там калории посчитать, за голову схватишься. Но есть и другие, те, которые действительно на первый взгляд не злоупотребляют калориями, но индекс массы тела которых неадекватно повышен. Дело тут в генетической предрасположенности к ожирению. В нашем организме все определяется генами. Другое дело, будем ли мы подкармливать свою генетически обусловленную предрасположенность к той или иной болезни, или наоборот, не давать ей проявиться. Активность всех описанных гормонов, пептидов и других биологически активных веществ, чувствительность воспринимающих их рецепторов во многом определены генетически. В 16 хромосоме расположены гены, отвечающие за общее количество жировой массы, и у многих они настроены к нам, увы, неблагоприятно. Какова реальная пропорция людей с избыточной массой тела, имеющих наследственное к этому предрасположение? Исследования, проведенные в 13 европейских странах, говорят о том, что 16% их населения имеют генетическую предрасположенность к избыточной массе тела. Все это не значит, что тут надо вздохнуть и сдаться, дескать, против судьбы не попрешь. Те же исследования показывают, что при всех прочих равных условиях средняя разница в весе у людей с наличием гена ожирения и без всего 3 килограмма. Другое дело, что людям с неблагоприятной генетической предрасположенностью к ожирению надо прикладывать значительно больше усилий к поддержанию своей массы тела в нормальных рамках, чем остальным. На деле же, в той же Европе людей с избыточной массой тела более 40%, в Америке и Австралии вообще с этим беда. За последние 10 лет число ожиревших людей там удвоилось. Так что гены генами, но сваливать на них всем не приходится. И для справки. Число людей, ожиревших в результате болезней, всего 1% от общего количества толстых. Тут все наоборот. Это не вес прибавляется в результате болезней, а болезни являются следствием лишнего веса.